Счастливый поворот обстоятельств расположил к милосердию молодого царя, тогда еще не очерствелого и не раздраженного смелой стойкостью противной партии. По рассказу Гордона, с которым одинаково говорят и другие современные очевидцы, Петр высказывал намерение пощадить жизнь всех обвиненных, и только по усиленным убеждениям патриарха согласился на смертную казнь главных трех преступников. Шокловитова, Петрова и Чермного. Таким образом, и на этот раз церковь не изменила своим традициям как верного охранителя самодержавной власти. Приговор был исполнен 12 сентября на открытом месте перед монастырем у Московской дороги при многочисленном стечении народа. Последние три дня Федора Леонтича не тревожили допросами и о нем как будто забыли. Еще более захудел он за это время. После лукуловского обеда у князя Троекурова снова наступили долгие голодные дни, так как кусок черного заскорузлого хлеба и кружка какой-то желтоватой вонючей воды не могли приходиться по вкусу желудку, привыкшему к сочным боярским яствам. Вот и третий день прошел, А меня не токмо пытать, а и не спрашивают, — думал заключенный, пол-лежа или полусидя на связке соломы в своем совершенно почти темном ящике каморки, грязном и вонючем, без скамьи и стола. Не дошла ли царевна у Ивана Алексеевича моего освобождения? Царевне ведь без меня не жить. Разве заболела с испугой и горя? Уж не умерла ли? Нет». Тогда и царь здесь не жил бы, уехал бы в Москву. Чаю скоро придут за мной. Действительно, за Федором Леонтичем скоро пришли. Освободить. И пришла даже целая команда. Только чудно это освобождение. Лица у пришедших серьезные и мрачные. Подняли так грубо, не так, как стрелецкого начальника. Руки связали, вывели из тюрьмы, Но повели не к дворцу, а вон из монастыря. На дороге присоединились еще такие же команды с Оброськой, Кузьмой, Дементием, Ивашкой и Семеном Рязановым. Прошли монастырский двор и вышли из ограды на площадь. Народу тьма кишит, и все толкаются около какого-то возвышающегося помоста, на котором прохаживается странный человек». Догадался, наконец, Федор Леонтич, за каким делом привели их. Остановился, уперся. Грубые толчки заставили, однако ж, все приближаться и приближаться к роковому месту. Вот оно что! Казнят! Как-то туманно пробежало по мозгу. Да не острастка ли? Вот подошли они вплоть к помосту. Думный дьяк прочитал смертный приговор, смысла которого Федор Леонтич даже и не понял. Так в голове все свилось и затуманилось. Слышит кто-то, как будто голос оброськи причитает, плачет, кается перед православными, крестится и просит о чем-то прощения. Зачем он убивается? Ведь это так, случается, и положат вон туда на плаху, а потом и снимут и отпустят на свободу на все четыре стороны. С дикими, безумно расширенными глазами поднялся машинально Федор Леонтич на помост, бессознательно, по привычке сотворил правой рукой крестное знамение, не почувствовал, как сам ли он наклонился, или другие наклонили низко, низко, так что голова коснулась плахи. Вот сейчас прочтут приговор и поднимут. Но не сошел Федор Леонтич а только красивая голова его скатилась с помоста. Вслед за головой стрелецкого начальника скатились головы Абросима Петрова и Кузьмы Чермного. С полковником Рязановым, Муромцевым и Лаврентьевым поступлено было иначе. Их тоже выводили на помост, тоже клали голову на плаху, но тотчас же поднимали и, раздев, укладывали ничком. Другой человек явился с ременным кнутом и бил нещадно. Подняли их бесчувственных, вырезали языки и отнесли. Куда? Для отправки на вечное житье в Сибирь.